Натора я попытался определить, где мы находимся. В Крабовую бухту мы пролетели несколько минут назад. Значит, скоро появится долина гейзеров, за которой реликтовый лес, и, наконец, на вершине горы Тамари, долгожданное гнездо, светоч мощи и цивилизации на острове. Пролетая над реликтовым лесом, все ощутили мощный толчок в корпус. Вертолет тут же завалился на бок и лишь чудом не врезался в холм, заросший высоченными елями. Эй! А «Аккуратнее нельзя, у нас тут беременная девушка», – заорал я на пилотов, но те даже не обратили на меня внимания, спешно доставая пистолеты и десантные акселы. «Алло, вы меня слышите?» – снова рявкнул я, медленно подходя к ним. «Кому-то я сейчас дам в бубен, если у вас не окажется веской причины объяснять мне это воздушное лихачество». Охотник зацепился за внешнюю подвеску. «Для вас это веская причина, капитан Алешин». Позади меня бортовая перегородка смялась, словно была сделана из фольги. Сквозь образовавшуюся рваную щель внутрь грузового отсека проснулось нечто длинное и отвратительное. Я инстинктивно отпрыгнул, а руки действовали сами собой. Выхваченный из-за спины бритвенной остроты меч отсек и кончик языка охотника в тот момент, когда он уже опутал бор стрелка и выдернул его наружу сквозь разрыв в обшивке. Антон тоже не сидел сложа руки, выхватив из наплечной кобуры пистолет пулемет ПП-2000 всадил все обойму в, в образовавшуюся в корпусе дыру, пока не опустил магазин. Гильзы звонко застучали остальную пол, катаясь под ногами. Вертолет снова завалился на бок, когда пилоты в очередной раз попытались стряхнуть охотника. Это было глупо. Если эта тварь во что-то вцепится, пиши пропало. Положив палец губам, я призвал девушку не кричать и не выдавать нашего местоположения. Если охотник ползает под брюхом вертушки, он легко вычислит по звуку жертву и вытащит сквозь пол. Я поднял славкий ранец, раскачав швырнул его подальше от себя в сторону хвостовой части. Мгновенно пол вспущился словно после попадания противотанкового снаряда и из отверстия снова появился длинный отросток, покрытый крючковатыми наростами, собственно и делающий из него грозное оружие. Пока эта отвратительная конечность была занята моим ранцем. Антон выстрелил в него из короткоствольного гранатомета кумулятивным зарядом. Оглушительный грохот на мгновение оглушил нас, а когда немножко рассеялся кислый дым, дальнюю часть отсека, словно коровой языком слезнула одна большая дыра в днище. Внизу на земле в хаотичном беспорядке мелькали деревья. Хорошо еще и мы стабильно летим в горизонтальной плоскости, иначе бы при малейшем маневре вывалились сквозь дыру. «Вы совсем охренели?» – разъярился пилот. «Угробить нас всех хотите? В срывах поврежден хвостовой винт. Если он отвалится, то нам крышка. Сильная вибрация по всему корпусу говорит о том, что все к тому и идет. Мы будем в аварийном режиме приземляться на лес, пока еще в состоянии маневрировать. Пристегнитесь!» «Нет, это ты пристегнись, болтун!» – прорычал Яхвата его за воротник. «Ты сейчас же восстановишь управление и дотянешь до базы. Мы еще не избавились от этого выродка!» «Как?» «Разве вы не прикончили некроморфа?» — размечтался. Охотник зализывает раны снаружи. «А когда мы сядем, спокойно нас прикончат. Поэтому оставь панику, мы дотянем до аварийной площадки или сдохнем». Не сводя напряженного взгляда с дыры в полу, я осторожно встал рядом с девушкой вместе с Антоном, загородив ее от возможной атаки. Мы заглядывали во все иллюминаторы, пока не увидели виновника нашей бед. На первый взгляд это было жалкое гуманоидное создание, некогда бывшее человеком. А теперь являющие миру свою отвратительную сущность из самых темных уголков преисподней. Это был сам сатанах учитывая ловкость, с какой этот возбужденный воздушный акробат запрыгнул с дерева на пролетавший мимо вертолет. Что мы знали про ночных охотников? Немного. Они одиночки и никогда не охотятся пары Передвигаются только ночью, но. Учитывая дневное нападение, это утверждение теперь не выдерживает никакой критики. Еще Эдриан чрезвычайно живучая и даже без головы может прожить достаточно долго, чтобы прикончить жертву. И это, если не брать в расчет, его чудовищный квазикогти, цепляющие практически за любую поверхность. Словно почувствовав, что за ним наблюдает, охотник развернул в нашу сторону кошмарную безглазую морду с пастью на пол лица, утыканную гнилыми треугольными зубами, как у акулы. Она открылась и закрылась, как у рыбы, выброшенной на берег. Крепко держась лапой за внешнюю подвеску ракет, тремя другими охотник жалостливо умывался, словно безволосая кошка, которой подпалили шкуру. Его раны невероятно быстро регенерировали, затягиваясь буквально на глазах. Еще минутой он снова будет в форме. Каким образом он чувствует свою жертву, до сих пор никто не мог сказать. «Помогите мне!» Позвал Антон, быстро откручивая клемму шестиствольного пулемета, приличного к специальному держателю. За полминуты мы освободили пулемет и тяжелую ленту к нему. Чуть не заработав себе грыжу, я удерживал его на уровне бедра. «Он еще там, где был!» Выглянув в иллюминатор, шепнул напарник. «Ну тогда ему крышка, брат. Посторонись-ка в сторону». Уперев приклад пулемета в переборку, я уверенно вдавил кнопку. Все шесть стволов с зубодробительным жужжанием раскрутились. но на минуту оглохли и ослепли от рева и огненной струи, вырвавшейся из всех стволов. Переборка прямо передо мной стала словно друшлаг, а потом и вовсе целый кусок вывалился наружу, оставив огромную пробоину с рваными краями. В беззвучном крике, распахнулся отвратительную пасть, охотник смотрел на дыру в своей груди, пока его длинный язык извивался по сторонам, словно огромный червяк. «Нравится, мразь!» — зло рассмеялся я, прочитав в глазах уродливого создания страх и отчаяние перед неизбежным. «Не прыгнул! Жри, свинец, выродок!» Охотнику еще хватило ума понять, что его песенка спета, но так просто смириться с поражением он был, по-видимому, не готов. Инстинктивно оттолкнувшись лапами, он словно огромный кузнечик в одном мощном прыжке взмыл вверх, ненароком угодив в работающий винт вертолета. Не выдержав столь крупного и плотного объекта, авиационный винт разрубил тварь на множество кусков, после чего разлетелся. Мгновенно Ми-8 клюнул носом вниз, и стал быстро падать. Выпустив из рук пулемет и скользя по полу, я изо всех сил вцепился руками в поручни задыхаясь от давящих на тело перегрузок, и обреченно наблюдал сквозь разбитое стекло кабины, как в мареве перегретого воздуха от двигателя мы неотвратимо приближаемся к деревьям. Чудовищный по силе удар бросил меня далеко назад под треск и скрип жалобно сминающихся вокруг переборок. Вертолет стал удаляться, а вокруг меня заплясали ветки деревьев. Наверное, при ударе корпуса о кроны деревьев меня просто вышибло наружу сквозь дыру в грузовом отсеке. Приложившись многократно на жесткую кору, я застрял в ветвях. Искверканный корпус воздушной машины еще какое-то время гулко катился по земле, после чего занялся пламенем, недалеко от того дерева, на котором я болтался. Выплюнув сгусток крови, я печально проследил, как долго падает кровавая слюна. До земли было метров десять, не меньше. По чистой случайности, во время падения я зацепился за ветку автоматным ремнем, уже второй раз подряд спасающим меня от неминуемой гибели. Я не поверил глазам, когда из горящей горы железа, того, что еще совсем недавно было вертолетом, выпал шатающийся Антон, на котором дымилась одежда. Он держал на руках хрупкое тело мертвой девушки. То, что она мертва, было очевидно, учитывая количество крови, что стекало с ее одежды. Даже если она жива, значит ненадолго. Потеря крови убивает очень быстро и ничуть не менее эффективно, чем смерть от пули. Мой напарник из последних сил сделал еще пять шагов и упал в траву, выпустив из рук девушку. Когда пламя добралось до топливных баков, взрыв взметнул высоко над деревьями черный дым, указывающий спасателям место нашего падения. Где-то вдали над деревьями послышался стрек от множественных винтов. К нам спешила помощь из гнезда. Я еще находился в сознании, когда из-за ближайших холмов вылетели на бреющем полете два аллигатора. Штурмовые вертолеты К-52, сопровождающие м 8 Транспорт завис над местным крушения. С грузового люка выпали бухты веревок, по которым быстро спустилась группа спасений из шести бойцов. Трое солдат грамотно заняли оборону, а остальные, заметив неподвижные тела в траве, подбежали к ним. Меня никто не видел в густой кроне, а кричать на грани потери сознания я не мог. У меня было серьезное подозрение, что я сломал себе ключицу или ребра. От этого при каждом вздохе меня терзала страшная боль в груди. Тогда непослушными окровавленными руками я в последнем усилии сорвал пальцем чеку с дымовой гранаты и принялся ждать, пока меня заметят с земли, что и произошло буквально через несколько секунд. Я не запомнил, как меня снимали с дерева и укладывали на носилки, но помню боль, еще более сильную боль, уже в воздухе на борту вертолета. Глядя в мертвые глаза лежащей напротив меня девушки, я ощущал вину, проклиная слабость, что позволило себя уговорить взять ее с собой. Возможно, без нас все у нее было бы хорошо. Она бы благополучно родила и растила малыша. Пусть ее место обитания не самое лучшее место на Земле, зато в кругу знакомых она была бы среди своих. Почему я был против ее присутствия в гнезде? потому что Центр безжалостно пожирает людей вместе с их мечтами. Это образно, но суть именно в этом. «Все будет хорошо, капитан», – ободряюще подмигнул мне боец спецподразделения, после чего я окончательно потерял сознание до самого госпиталя.